Глава вторая. Пленник из космоса. Мне нравилось заниматься с Артуром. Он с первого дня знакомства показался добрым и понятливым мальчишкой, только немного зажатым, скованным в общении и стеснительным для своих одиннадцати лет. Первое занятие присматривался ко мне, а потом вдруг отмяк, начал захлёб рассказывать про частые переезды, И потерянные игрушки. Знак симпатии показал коллекцию игрушечных роботов. Вся комната его была в постерах и собственных рисунках на тему бравых астрорейнджеров и крутых звездолетов будущего. В свою очередь я нашла ему в сети мультики про Алису Селезневу по историям Кира Булычева «Тайна третьей планеты» и «День рождения Алисы» а позже привезла из города и пару фантастических книг для подростков. Артур был по-настоящему впечатлен, А меня охватила ностальгия. Даже захотелось старые фильмы пересмотреть гость из будущего» и «Остров ржавого генерала». Маме они тоже нравились. Артур страстно интересовался космосом, многое бессистемно читал. От комиксов и детективов до серьезной фантастики, а еще больше сам фантазировал на тему разных галактик, а также их невероятных обитателей. Сказывалось влияние современных мультфильмов про искусственный интеллект и межпланетное приключение. У Артура был неограниченный доступ в интернет. Сосновские полностью доверяли сыну. «Мамочку его я видела только один раз, и то мельком». Случайно узнала, что она занимается в Москве модельным бизнесом, но сама по подиуму не ходит, а обучает этому нелегкому ремеслу молодых перспективных девушек. На сына у нее оставалось немного времени. А вот отец Артура был для меня загадкой. Я его поначалу немного побаивалась, не начал бы приставать пока женушка на своих показах. Слава богу, обошлось. Мне он представился как Леонид Андреевич, но скоро стало казаться, что это вроде псевдонима, причем взятого совсем недавно и специально для меня. Странный он был тип — худощавый, светловолосый, аккуратно подстриженный, а вообще не броской внешности, только взгляд колючий, будто сквозь собеседника. Я как-то обратилась к нему по имени-отчеству, а он задумался и глянул на меня своими водянистыми серыми глазами, будто хотел спросить, «А вы кто? Чего надо?» Потом опомнился и ответил на мой простенький вопрос по поводу расписания занятий с Артуром. Госпожа Сосновская однажды при мне назвала мужа Леоном, и часто гость их дома — Называл его также «Иностранцы с русскими корнями и замашками обиженных аристократов». Ну-ну, имени гостя я не знала, но мне запомнилась яркая внешность южанина, смуглое лицо с черными бровями и выразительные маслиновые глаза. Он приезжал к Сосновским два-три раза в неделю, надолго запирался в кабинете с Леоном. По словам самого Артура, они там обсуждали какие-то акции, из чего я сделала вывод, что Сосновский, старший, занимается биржевым трейдингом. Работа нервная, суетливая, сопряжена с большим финансовым риском. Оттого Леон Леонид часто неразговорчив и хмур. В тот памятный понедельник, после наших занятий, я не спешила на автобусную остановку. За пару недель мы крепко сдружились с Артуром и, закончив с правописанием гласных, обычно беседовали обо всем интересном. Я вообще люблю возиться с ребятишками, мне не раз пророчили карьеру чуткого педагога, может, заслужу признание как раз в этом маленьком городке. Артур сегодня был непривычно оживлен, на стуле вертелся и даже рот рукой зажимал, а я терпеливо ждала пока начнет делиться новостями на тау кита опять напали паразиты свеги или ридику не удался очередной побег из за стенков я подыграю любой смелой задумке ева александровна я знаю один страшный секрет хотите расскажу и не дожидаясь моего согласия продолжил у нас в подземном этаже теперь живет пришелец с другой планеты Его достали из разбившегося космического корабля. Он был тяжело ранен. Папа с Роуди вылечит его и отправит обратно. Только надо увезти его отсюда, в безопасное место. Делаю испуганные глаза. А про себя думаю. Фантазия у ребенка работает, что надо. Ему бы рассказы начать писать. Заодно и с русским языком улучшится ситуация. Надо взять на заметку этот творческий прием. Начинаю развивать тему. Тебе папа про пришельца сказал? А может, ты сам его видел? Нет, я не видел, вздыхает Артур. И это большая тайна. Никому нельзя говорить, иначе нас тоже поймают и посадят в клетку или куда-то выгонят. Я сказал только вам, потому что вы хорошие и тоже верите в жизнь на других планетах. Да, у Артура теперь есть личный космический гость в подвале коттеджа. Ну что ж, у девочек этого возраста дома обитают выдуманные милашки, пони из популярных мультсериалов или говорящие куклы Барби. Пройдет со временем. Но Артур уловил мое скептическое настроение и даже обиделся. «Вы мне не верите, а я не лгун!» Я сам слышал, как папа говорил о нем с Роуди. Они закрыли пришельца в подвале, чтобы он не сбежал, а потом увезут. А где же они его нашли? В лесу подобрали? Серьезно уточняю я. Они выкрали его из плохой больницы и хотят увезти в другую, которая далеко отсюда, только через границу будет сложно пробраться. Нас могут арестовать враги, так сказал папе Роуди. Я сидел за креслом и все слышал. Роуди противный. Папа не любит его, потому что шантажист. Я глаза вытаращила. Ничего себе, выдумал. Прямо детективный триллер, шпионские страсти. А еще что он папе твоему сказал? А еще мальчик от волнения покраснел. А еще сказал, что пришелец очень опасен. И если не получится его увести, то придется здесь закопать. Но как же так, Ева Александровна?» Заметив слезы на глазах Артура, пытаюсь неловко утешить. «Ты сильно не переживай. Папа у тебя взрослый, умный. Совсем дураки-то, наверное, не живут в роскошных особняках Подмосковья. Он непременно что-нибудь придумает. И все будет хорошо для всех». «А для космолетчика тоже?» В глазах Артура загорелась надежда. «Милый ты мой добрый паренек. «Конечно! За ним скоро прилетит другой корабль. Пришельца обязательно заберут на родную планету. То есть сначала подлечат у нас и отправят в Освояси с подарками». Вскоре чопорная гувернантка увела Артура на музыкальные занятия а мне предложили выпить чашечку кофе с крохотными бутербродами. В другой день я бы, пожалуй, не отказалась от пикантного перекуса, тем более, что мини-ломтик красной рыбки заманчиво смотрелся на фоне мини-листочка салата. Но рассказ мальчика о пленнике в подвале меня заинтриговал. Ведь не могут Сосновские держать в подвале человека против его воли. А если это не человек... Пару минут я честно убеждала себя просто покинуть дом. Но мысль о том, что могу стать невольной соучастницей преступления, пропустив тревожный сигнал, не давала покоя. Слишком много в прессе появилось жутких историй о маньяках с оборудованными подземными гаражами, где томились несчастные жертвы. Чтобы очистить совесть, я совершила смелый поступок, а именно спустилась на первый этаж, И, не встретив никого из обслуги, по удобным широким ступеням сошла в подвальное помещение, где должны были находиться прачечная и кладовая. Расположение комнат мне запомнилось еще с первой экскурсии по дому. Настолько впечатляли его масштабы и обстановка. У меня не было никакого плана, разве что я надеялась встретить Сосновского и немного поговорить о новых фантазиях его сына. Артур искренне верит в пришельца и очень волнуется. Надо ему помочь, не выдавая того факта, что от скуки и одиночества он любит подслушивать разговоры взрослых в этих дворянских хоромах. Надо поднять вопрос о посещении городских центров для подростков, записать Артура в спортивную секцию, наконец, или сводить в шахматный клуб, который все лето работает при школе, Там отличный руководитель. Я немного постояла у входа в подвал и осторожно толкнула двери. К моей неожиданности они бесшумно приоткрылись, словно приглашая внутрь. Впереди показался слабо освещенный коридорчик. Еще одна дверь справа вела в гладильную комнату. Я прошла еще немного вперед и вдруг услышала приглушенные мужские голоса. Какой конфуз случится, если меня тут заметят? Кажется, для скромного репетитора я веду себя слишком дерзко и потому не придумала ничего лучше, как отступить назад и юркнуть в открытую дверь справа, чтобы затаиться там в полной темноте. После пары минут тишины неподалеку звякнули ключи и послышался сердитый голос Леона. «Нужно скорее что-то решать!» Они в любой момент могут выйти на меня. Я не хочу рисковать, у меня здесь жена и сын. Увези его в другое место, прошу тебя. Ты же обещал. Со мной скоро свяжется Бруно. Он его и заберет», — уверенно отвечал тот самый частый гость, которого Артур называл Роуди. «Я не могу больше ждать», — хныкал Сосновский. «Если сюда приедут из ведомства, то просто депортацией я уже не отделаюсь», Меня измучат допросами, у них отвратительные тюремные условия. Думаешь, мне хочется руки морать? Шепел Роуди. На кану не только деньги, но и моя репутация. Если до ночи Бруно не даст о себе знать, я просто усыплю эту тварь, а потом тело сожжем и не останется никаких улик. Я не могу ждать до утра. Дом может быть под наблюдением, скоро нагрянет полиция, здесь проведут обыск. «Сделай то, что обещал. Три дня прошли. Мы обговаривали только этот срок, помнишь?» «Хорошо. Возьми уже себя в руки. Еще пару часов придется потерпеть. А потом я приду и сделаю зверюги укол». Договорились. Мне понадобились несколько глубоких вздохов, чтобы успокоиться. Неужели Артурчик был прав? И в подвале томится... Настоящий инопланетянин, а двое иностранных агентов хотят его вывести за пределы России и продать подороже, возможно, по частям, как святые мощи. Что мне делать с этой информацией? В полицию позвонить или в ФСБ? Других вариантов нет. Ага, так и поступлю. Вот только бы выбраться отсюда, невредимый. И тут я услышала щелчок, закрывшийся неподалеку двери. Выждав еще немного времени для подстраховки, я высунула нос из комнаты и остолбенела от страшной догадки. Леон Сосновский со своим дружком ушли наверх, а меня ненароком заперли в подвале. Подтвердив свое предположение, я села на ступеньки, ведущие к двери наверх, и попыталась успокоиться. Хорошо еще свет в коридорчике по-прежнему тускло горел, а то и вовсе было бы жутко. Когда первые эмоции немного схлынули, я начала рассуждать логически. Если Леон со своим дружком найдут меня здесь, вряд ли отпустит живой случайную свидетельницу. Даже если я буду умолять о пощаде и попрошу стереть память. Я вытерла слезы и медленно направилась вперед по коридору чтобы хоть одним глазком взглянуть на настоящего инопланетянина в первый и последний раз в жизни. Через пятнадцать метров коридор вывел меня к небольшой прямоугольной комнате, где также горел приглушенный рассеянный свет. Затаив дыхание, я подошла ближе к странному постаменту в углу, похожему на операционный стол. Здесь находилось какое-то живое существо, привязанное к лежанке. Сердце у меня бешено стучало. Я же сейчас пришельца увижу! Гостя из космоса! Представить себе не могла такого происшествия в моей жизни. Но вскоре меня охватило удивление и даже легкое разочарование. Распластанный на столе субъект уж очень напоминал обычного взрослого мужчину. Я с трепетом душевным ожидала лицезреть голову тщедушного гуманоида, с большими печальными глазами и крохотным ротиком. А передо мной лежал здоровенный мужик, причем сильно заросший. Волосы у него были светло-рыжего оттенка, длинные и растрепанные, такая же рыжая щетина на лице, а еще курчавыми золотистыми волосами были обильно покрыта его грудь, узкая полоска рыженьких завитков ныряла в короткие шорты, а открытые ноги тоже были волосатыми. Я, честно сказать, не очень много видела вблизи раздетых мужчин, но, судя по моему отцу и Олегу, судя по рассмотренным мною кинофильмам, таких рыжих волосатиков на земле не бывает. А потом я встретилась с ним взглядом и отшатнулась. Пришелец смотрел на меня с нескрываемой злостью, да еще показал зубы, И чуть ли не зарычал. Мне безумно захотелось сбежать Из этой душегубки. Но мысль о закрытой двери Охладила порыв. Чего бояться? Рыжий надежно привязан. А вот когда вернется царь Леонид Со своим суровым спартанцем, Мне точно не поздоровится. Они меня усыпят И сожгут вместе с космонавтом. Я закрыла лицо руками И всхлипнула. — Домой хочу, в свою крохотную кулибакскую квартирку на пятом этаже, прямо под раскалённой на солнце крышей. — Помоги мне освободиться! — Жесткий голос отвлек от приближающейся истерики. Я уставилась на лежащего пришельца с некоторым почтением. Он, оказывается, продвинутый пользователь русского языка. Приятный сюрприз. Хоть поболтаем перед смертью. Там внизу под кушеткой есть кнопка. Нажми и потяни за ремень. Он мне приказывает? Вдруг применит межгалактический гипноз или какие-то другие марсианские штучки? Ага, сейчас я его освобожу, а он из меня энергию высосет или просто улетит, как Джипперс Скриперс из классического ужастика. С другой стороны, я его прекрасно понимаю. Погибать вот так унизительно, а рук землян ему не хочется. Он ищет любой шанс на спасение. А может, мы договоримся, раз уж в одной лодке оказались, то есть в одном подвале. Допустим, я могу вас освободить. А что вы потом собираетесь делать? Мы вырвемся отсюда. Это уверенное «мы» меня обрадовало. Значит, он не собирается причинить мне вред. Хотя... «Могу ли я ему верить? Вот вопрос первейшей степени важности. И у меня есть менее получаса, чтобы принять судьбоносное для нас обоих решение. Потом сюда вернутся иностранцы, закамуфлированные под новых русских дворян, и нам конец. Как вы здесь оказались? Как они вас поймали?» «Много вопросов. Освободи мне руки». «Ничего себе заявление!» А почему вы решили, что я пришла помогать? Вдруг я из любопытства здесь, или наоборот, хочу доставить вам неприятностей? Рыжий несколько секунд смотрел на меня в упор, блестящими желтоватыми глазищами. Тогда начинай. Э, что начинать? спросила внезапно осипшим голосом. Если ты пришла, чтобы причинить боль, можешь начинать. Я готов. Мрачно признался он.